Глава 33. Третий день. Светлогорск. 9.40. Мы с Коршуновым вошли в главное здание Центрального военного санатория. Этим утром я за все с ним отыгралась. Заставила не только делать зарядку, но и вытолкала на пробежку. Сама наблюдала с балкона и подсчитывала его круги по саду. «Умеешь пить, умей и трезветь! Ты офицер или пьянь подзаборная?» Примерно такими лозунгами я подхлестывала вялого муженька, когда выталкивала с постели. Надо сказать, что после спортивной экзекуции и холодного душа он выглядел бодрячком, а когда позавтракал, мне даже пришлось бить его по рукам, чтобы не щупал то, что не заслужил. Медовый месяц закончился. Пора вводить систему наказаний и поощрений. Я подвела Кирилла к стенду «Наши лучшие врачи». Глаза бегали по крупным фотографиям. И чутьё меня не подвело. Вот она. Марченко Вера Михайловна, физиотерапевт. Прочел Кирилл, пригляделся и подтвердил. Она. «Я же говорила, что у меня фотографическая память во время выполнения задания. Когда мы в первый день зашли сюда, то остановились рядом со стендом. А вчера, когда ты мне подсунул присланную фотографию, я вспомнила, где видела эту женщину. Отлично! Сейчас мы с ней и поговорим!» Коршунов навел справки, и мы перешли в медицинский корпус. Около физиотерапевтического кабинета никого не было. Кирилл открыл дверь. «Вы рано! Прием с десяти!» Раздался суровый окрик. Видимо, пациенты военного санатория понимали только командный голос. «Вера Михайловна!» Мы вошли внутрь. Полная женщина, надевавшая медицинский халат, огрызнулась. «Я же сказала! Рано!» Это была та самая дама с пляжа, неизвестная собеседница Олега Назарова. Но как же она обабилась? Я делю прекрасный пол на три категории не по возрасту, а по другому принципу. Смотрю в профиль. Если вперед выступает кончик носа, предо мной девчонка. Если грудь – женщина. А если дальше всех торчит живот – «Извините, иначе как бабой это создание не назовешь. Сейчас в кабинете была стремительно стареющая баба. Фигура огрузла, большая грудь уже не выделялась, осползла на живот, щеки провисли под властью земного тяготения, а корни волос на сантиметр были не прокрашены. Хорошо, что для публикации женщины всегда выбирают свои ранние фотографии. «Иначе я бы ее на стенде не узнала». «А мы не пациенты, Вера Михайловна!» После демонстрации удостоверения Коршунов действовал как начальник. «Садитесь, у нас к вам несколько вопросов». «Слушаю». Врач опустилась на стул. Ее голос стал напряженно вежливым. «Вы знакомы с Олегом Назаровым?» Марченко скинула брови. После такой откровенной реакции ответ не требовался, и Кирилл уточнил. Когда вы видели его в последний раз? Давно. А точнее, лет 7-8 назад, летом, он приезжал на отдых и зашел ко мне. Домой? Нет, в санаторий, но нашел меня на пляже. Погода была хорошая, и я иногда после работы, мы знаем, Ваш контакт зафиксировал наш агент. Кирилл продемонстрировал Марченко фрагмент фотографии с экрана смартфона. Она опешила. Коршунов придвинулся к врачу, добавил сталь в голос и лед во взгляд. Вера Михайловна, вы должны нам отдать то, что передал вам Назаров. Передал? Мне? И опять ее реакция была столь непосредственной, что стало ясно. Ничего она от Назарова не получала. Это были бумаги. Где они? Наседал упорный офицер. Я ничего не знаю. Марченко хлопала выпученными глазами. О чем вы говорили? Так, пустяки. А конкретнее? А что вас, собственно, интересует? Врач подбоченилась. Привычная обстановка родного кабинета вернула ей силы. «Мой старый знакомый зашел навестить...» «Старый?» – ухватился Кирилл. «Когда вы познакомились с Назаровым?» «Ну, это было очень давно. Давайте подскажу. Это произошло 23 года назад, здесь, в санатории. И выглядел старший лейтенант Олег Назаров вот так» кирилл ловко сменил фото на дисплее смартфона да мягко улыбнулась марченко и покраснела боже да она была в него влюблена сладкие эмоции легко читались на лице располневшей женщины. я решила подключиться к беседе вера михайловна у вас с назаровым был роман вежливо поинтересовалась я не то чтобы роман Как долго он продолжался? «Да, был роман», — решилась женщина. «Мне нравился молодой офицер, но отпуск закончился, и он уехал, а появился только спустя 16 лет. Вы обиделись на него?» «Что значит моя обида?» «Может, вначале...» «А так...» Она вздохнула. «Он был моложе, я старше» и на многое не рассчитывала. Пара приятных недель, вот и все. Никаких обязательств. Обычный курортный роман. Его появление после долгой разлуки было неожиданным? Или вы созванивались? Нет, никаких звонков. Приехал, как снег на голову. О чем вы говорили? Вспоминали старая Вера Михайловна перехватила инициативу Коршунов. Вы должны подробно пересказать ваш разговор. Это очень важно. Он сделал паузу и угрожающе навис над женщиной. Иначе мы продолжим беседу в другом месте. Суровый тон подействовал. Марченко встряхнулась, словно сбросила груз прожитых лет, и легко вспоминала встречу. Чувствовалось, что последние годы не баловали одинокую женщину яркими событиями, а те далекие были одни из самых приятных в ее жизни. Она говорила много, порой бестолково. Мы напряглись, когда услышали. Я вспомнила про Ингу, и Олег неожиданно поинтересовался, какие джинсы она носила. Конечно же, Монтана, она была модницей. «Кто такая Инга?» – хором спросили мы. Переглянулись, и Кирилл кивнул, мол, продолжай дальше сама. «Инга Лихнович, подружка Игоря. Игорь тоже офицер, но моряк. Он жил в санатории в одной комнате с Олегом. Мы вместе бывали на дискотеках, иногда в кафе». «Как фамилия Игоря?» – спросила я, хотя прекрасно помнила, что Назаров жил с Истоминым. Не знаю. Он на процедуры не ходил. С девушкой познакомился на танцах. А мы с Олегом вот в этом кабинете. Виновато повела она рукой. Почему Назаров спросил про Ингу? Да это я первой вспомнила. Понимаете, Инга пропала. Бесследно. Я заинтересовалась. Когда это произошло? Да сразу, как они уехали. Я еще грешным делом подумала, Не сорвалась ли она с Игорем? Но нет, столько времени прошло, и никаких вестей. Сколько лет Инге было тогда? Лет двадцать. Пока все сходилось с моей версией о замурованной ведьме. Вера Михайловна, расскажите об исчезновении подробнее, попросила я. Да что я могу сказать? Я узнала об этом, когда меня нашла мать Инги, Маргарита Марковна. Она пришла ко мне через два дня после отъезда офицеров, искала дочь. К тому времени она опросила уже всех подружек Инги и вышла на меня. Ну, я ей и рассказала о последнем вечере. А что тогда произошло? Мы были на дискотеке. Тут у нас, в санатории. Я с Олегом и Инга с Игорем. Обычно мы с Олегом уходили пораньше. Инга молодая, ей хочется потанцевать. «Да и с Игорем у них еще не так, чтобы совсем». Девчонка его дразнила, ей это нравилось. Я даже не знаю, был у них интим или нет. Ну, а мы... Мы с Олегом уединялись вот в этом кабинете. Она посмотрела на узкий топчан, застеленный наполовину простыней, наполовину клеенкой. Невольно подумалось, что медики разработали практичную комбинацию лежака не только для приема больных. «Так что произошло с Ингой Лихнович?» В последний вечер она ушла с дискотеки первой. Она хоть и студентка, но подрабатывала телефонисткой в справочной 09. В тот день у нее была ночная смена. Игорь пошел ее провожать, а мы сюда. Утром я примчалась к завтраку. Это был наш последний день. После обеда Олег уезжал. А я, дура, все еще на что-то надеялась. Олег балагурил, На меня поглядывал коса, болтал только с Игорем. Тот вышел на завтрак при параде в военно-морской форме, и Олег подшучивал «Хочешь море задобрить?» Дело в том, что они договорились искупаться напоследок, хотя вода была еще холодная. Он так достал Игоря, что тот огрызнулся. Гражданку, мол, угваздал, на пляж не пойду, у меня серьезный разговор с Ингой. Я даже позавидовала девушке. Может, она права, что не стала легкой добычей отпускника. И моряк хочет сделать ей предложение. А где Истомин мог испачкать одежду? В санатории в мае всегда ремонт. Подкрашивают, подбеливают. К летнему наплыву полковников-генералов готовятся. Вляпаться есть где. И к вам присоединилась Инга? Нет, в тот день я ее не видела. Поплелась на пляж за Олегом, но без толку Он искупался, переоделся, чмокнул в щечку, собрал вещи и пошел на электричку. Обещал на следующий год приехать, да где уж там. Когда Инга пропала? Ночью? Не знаю. Ее мать сказала, что девушка прогуляла последнюю смену на телефонном узле и на следующий день не пришла ночевать. «Как я поняла, у них с дочкой был конфликт. Они вдвоем жили. Инга порой ночевала у подружек, угрожала, что выйдет замуж за первого встречного, лишь бы из дома уйти. А тут я еще рассказала про военного моряка, что у них был серьезный разговор перед отъездом. Вот мать и подумала, что Инга тайно уехала с Игорем, поэтому и заявление о пропаже дочери подала не сразу. Потом было какое-то расследование» но девушку так и не нашли. «Как выглядела Инга?» – спросила я, вспоминая фотографию светловолосой девушки в очках, о пропаже которой заявили три дня спустя после отъезда Назарова. Марченко подтвердила описание, но очки не упомянула. Пришлось задать прямой вопрос. «Она носила очки?» «Не припомню. Хотя, вы знаете, она щурилась». Да-да, возможно, она была близорукой, но я видела ее по вечерам, а какая девушка напялит очки на танцы. Это сейчас можно подобрать красивую оправу, а тогда сплошное убожество. Девчонки стеснялись носить очки. В последний вечер какая на ней была обувь? Как обычно, туфли на высоких каблуках. В них она была выше Игря, и ей это нравилось. Я же говорю, она дразнила его. А он? Мне кажется, его это нервировало. Невысокий рост его смущал. Туфли на каблуках и под джинсы. С сомнением заметила я. Вы еще молоды и не застали то время. Ее слова меня порадовали. Они прозвучали от женщины, а это редкость. В те времена был страшный дефицит. Что удалось достать? то и носили. Может, у Инги, кроме фирменных джинсов и хороших туфлей, ничего и не было. На протяжении разговора Марченко то и дело посматривала на смартфон в руке Коршунова. Неожиданно она попросила. «Извините, а вы не могли бы оставить мне фотографию?» «Какую?» – не понял Кирилл. «Там, где я с Олегом на пляже. У меня лишь одна его фотография, и то без меня. Она порылась в столе и достала черно-белую фотокарточку. Вот, это ребята после игры в волейбол. Наш фотограф снимал для стен газеты. Мы посмотрели больше из вежливости. На снимке трое вспотевших парней сдержанно улыбались в объектив. Стоявший в центре черноволосый крепыш держал волейбольный мяч. Это Олег. Это Игорь указала Вера Михайловна. Я узнала Назарова и Истомина, расположившихся слева и справа от крепыша. А в центре кто? Моряк, командир Игоря. Кажется, его звали Виктор. Он был старше по званию и держался отдельно. Но для соревнований по волейболу они объединились. От меня не укрылась нежность, с которой Марченко смотрела на молодого Назарова. «Так вы дадите мне фотографию?» – переспросила она. Коршунов сделал вид, что не слышит вопроса. «Мне не хотелось обижать женщину, у которой все лучшее осталось в воспоминаниях». «Мы вам вышлем фотографию по электронной почте», – пообещала я и дотронулась до снимка офицеров. «В обмен на эту. Сможете сосканировать и прислать». Она кивнула. Мы обменялись электронными адресами. Я получила ответы на многие вопросы, но не услышала главного. Без этой детали созревшая в голове версия была неполноценной. И тогда я спросила, «У Инги Лихнович был пирсинг?» «Да», — встрепенулась Вера Михайловна. «Как же я забыла! Она только-только его сделала!» «Девчонка смелая!» Проткнула уши выше мочки, много-много дырочек. И что она вставила? Колечки? Нет, янтарные бусинки, штук по пять в каждом ухе. Я победно взглянула на Коршунова. Ну как моя версия? Он вспомнил, что возглавляет расследование и поспешил внести свою лепту в общий успех. Вера Михайловна, почему Назаров спросил о джинсах Инги? Даже не знаю. Когда мечтаешь о встрече, думаешь, что будешь говорить о самом важном. А встретишься и несешь такую чепуху? Жалко девушку. Хотя, может, она где-то и живет, счастливая, беззаботная. А вот ее маме точно не повезло. Сначала потеряла единственную дочь, а потом. Что случилось? «Маргариту Лихнович убили». «Когда? Кто?» «Уличный грабитель, но его не поймали. А произошло это в тот год, когда вернулся Назаров, 20 мая». «Двадцатая», — невольно прошептала я. «Эта дата мне была смутно знакома. С ней было связано что-то очень неприятное».